Я почувствовала, что уже само то, что мы привели в безопасности ночь, было в некоторой степени триумфом. Король был полон оптимизма. Нам сюда привезут мебель из Версаля. Я уверен, что мой народ пожелает, чтобы мы расположились здесь достойным образом. Казалось невероятным, что он мог до сих пор верить в любовь своего народа. Наши верные слуги раздобыли для нас кое-какую еду, и мы теперь могли заняться обследованием дворца. Оказалось, что в порядке была только одна часть, та, что была обращена в сторону сада. На втором этаже находилось несколько комнат, в которых можно было жить. В этих комнатах мы расположили спальни короля, Элизабет, комнаты Ильдофина и его сестры, гостиную и несколько приемных. На первом этаже находились моя спальня и еще четыре комнаты. Все эти апартаменты соединял лестничный пролет, так что в случае крайней необходимости мы все очень быстро могли бы собраться вместе. Однако оказалось, что мы не найдем здесь покоя, потому что с наступлением утра народ вновь стал собираться. Мой сын услышал их голоса и сразу подбежал ко мне. «Боже мой, мама, неужели все снова будет, как вчера?» — воскликнул он. Я пыталась утешить его, но женщины уже кричали мне, чтобы я вышла на балкон. Я вышла туда, причем, как и накануне, думала, что вполне возможно иду на смерть. Однако я сразу же заметила, что это была совсем другая толпа, более здравомыслящая. Это были парижане, твердо стоявшие на стороне революции. Однако это были не те преступники и проститутки, которые совершили поход на Версаль. Я сразу же почувствовала разницу и решила, что могу поговорить с ними. Когда я вышла на балкон установилась мертвая тишина. И я поняла, что они уважают мое мужество, которое проявлялось в том, что я без страха стояла лицом к лицу с ними. Я произнесла, «Друзья мои, вы должны знать, что я люблю мой добрый город Париж». «О, да!» — крикнул чей-то голос. «Так сильно, что 14 июля вы хотели, чтобы он был осажден». «От 5 октября вы чуть не сбежали за границу». Послышались одобрительные крики и смех. Однако как все это отличалось от того, что было вчера? «Друзья, мы должны перестать ненавидеть друг друга», — сказал я. Снова установилась тишина. Потом кто-то сказал, «А она смелая, это Острийка. Снова тишина, а потом здравствует королева. Когда я вернулась в комнату, я почувствовала большое облегчение, но я знала, что теперь все уже будет не так, как раньше. Должны произойти великие перемены. Да, это было необходимо. Больше не будет ни расточительных балов, ни платьев от Розы Бертен ни новых усовершенствений в Трианоне. Все это было уже не нужно мне. Мне будет вполне достаточно моих детей, моего любовника, моего великодушного и нежного мужа. Я села и написала письмо Мерси. Я велела ему некоторое время держаться подальше от двора, потому что боялась, что австрийского посла буду считать врагом, и он, несомненно, будет в опасности. Если бы вы могли забыть, где мы находимся, и как мы сюда попали, то нам следовало бы радоваться настроению народа, особенно в это утро. Надеюсь, что если здесь нет недостатка в хлебе, то очень много уладится. Никто не поверил бы в то, что произошло с нами за последние сутки. И чтобы он не представил себе, все это будет далеко до того, что пришлось нам вынести. В мою комнату вошел король и сказал, «Я слышал, как народ аплодировал себе. Думаю, это конец революции».